Глава шестнадцатая. Кира. Пока Никса не было рядом, я вытянула из Захара все про природу истинных и про все известные ему случаи пар сверхов и человеческих девушек. Под благовидным предлогом, что чем больше я знаю о счастливых союзах, тем спокойней и увереннее я себя чувствую. Я обогатилась таким багажом историй, что устала удивляться. Зато чуть больше стало понимать оборотней. Такую своего рода зависимость современному человеку трудно понять, а для них это счастье, сродни тому, как если бы человеку сказали, что вот этот партнер — твоя идеальная половинка. Только у людей все равно оставался выбор. Инстинкты не затмевали разум, разве что чувства пьянили рассудок. Возможно, гарантия того, что двоих безумно тянет к друг другу и есть счастье, что не изменит, не предаст. Я много думала об этом, не только с человеческой, но и с врачебной точки зрения, хорошо это или плохо. Особенно меня поразила история гибрида тени и того, как его тянуло к паре главы, и только потом выяснилось, Почему так происходило? В животе веры была пара наемника. Получалось, что почувствовать истинную сверхиспособны, даже когда она еще не родилась, эта способность меня просто поразила. Поэтому, когда на пороге клиники появился полупрозрачный песец вместе с маленьким мальчиком, который стал вести себя очень странно, Я стала кое-что подозревать. Мальчик как-то сразу встал ко мне спиной и вдруг стал врагом того, с кем пришел, призрачного зверя Никса. Пока я соображала, где же сам Никс, зверь был вынужден общаться со мной, как мог, и мой мозг заполнился образами того, что произошло. Я почувствовала недоумение зверя, сдерживая ему злость. И бессилие. Этот мальчик почему-то без проблем Держал зверя Никса на расстоянии. Маленький сверх защищал меня от песца, Как я нервно хихикнула И посмотрела на свой живот. Любопытно. А еще я понимала, что ребенок сбежал, И совсем скоро его найдут, Так или иначе. И не смогла сдержать радости при виде Никса, который ворвался в клинику. Я была безумно счастлива видеть его живым и невредимым. А когда оборотень отлетел к стене, я убедилась, что мой секрет будет очень сложно удержать в тайне, как я хотела. Через три часа стало понятно. Никто не способен приблизиться ко мне на расстоянии двух метров, даже родители маленького Александра. На своего отца мальчик вообще фыркал, а вот с мамой еще как-то разговаривал, утверждая, что останется здесь, пока дядя Кошка не уйдет. И да, маленький Альфа собирался забрать меня с собой. Песец вместе со своим зверем кружил вокруг нас, и у обоих морды были настолько сконцентрировано озабоченные, что не оставалось сомнений в том, что они две части одного целого. Я же на протяжении всего этого времени немного взяла себя в руки и проанализировала все. Похоже, эту ситуацию нам подарили свыше, чтобы объединить две упрямые половинки одного сверха. Никс же почти отрекся от зверя, надумал не весь что, не разобравшись. Кто знает, сколько бы продлился их внутренний конфликт, если бы не случай. Я не хотела рассказывать Никсу о своем положении, раньше, чем он со зверем найдет общий язык, раньше, чем мы оба поймем, что значим друг для друга. Эти документы о свободе, переданные другим, мне совсем не понравились. Именно поэтому, когда радость того, что Никс цел прошла, я старалась больше не смотреть на него. Все думали, что ребенок просто дуется на отца. Уговаривали его. Дима даже извинился, но мальчик упрямился. «Гоните кошака из клана!» Что там успел устроить леопард, я не знала, но видела, как гибриды стоят за него горой. Тень отделился от мрака угла и удивил. «Парень, никто не будет потворствовать детским капризам!» «Леон спас твою сестру?» «Он ее не спас. Это он виноват, что сестра пропала?» — крикнул мальчик, вставая на ноги. Я все еще сидела на надувном матрасе, чувствуя, будто надо мной невидимое стекло, которое не дает стать. Спровоцировать никого не хотелось, поэтому я тихонько сидела на месте, наблюдая за сверхами. «Не говори чушь, сын!» «Леон истинной Альбины. Он уже придумал, как помочь тени и замедлить его метаболизм, чтобы он не был стар для твоей сестры. Вы только кошки и верите. Я не вернусь домой, пока он там». Александр с размаху сел на матрас, отчего сам подпрыгнул, но упрямо сложил руки на груди, насупился, выпятил губу. Он был еще совсем малышом пусть и с невероятной силой. И я поймала себя на мысли, что верю именно ему, а не леопарду». Дмитрий резко встал с корточек, раздраженно посмотрев на сына. «Ты еще мал, чтобы бросать вызов. Пока ты не станешь совершеннолетним, за тебя отвечают твои родители. Вера, забери ты его, иначе я не отвечаю». Светловолосая девушка закусила губу и заломила руки зашептала во всеуслышание мужу. — Ты сам говорил, что так нельзя с альфами. Мать не может так давить на сына. А то мальчик лишь крепче обнял себя руками, из-под лобья посмотрев на отца. Гибрид в ответ рыкнул. — А что предлагаешь делать? Александр, насупившись, спросил. — Где сестра? — Хочешь ее увидеть? — Тогда пошли. Спохватился Дмитрий. Я видела, как мальчик засомневался, скосил глаза на меня и упрямо замотал головой. «Я буду жить здесь». Маленький подбородок выехал вперед. «Здесь?» Никс шагнул ко мне и тут же отлетел к стене. Я видела, что он постоянно старался держаться позади, прощупывал способ подобраться ближе, но не мог до меня дотянуться. То опускался на корточки, то поднимался вновь, а здесь получил за свою попытку, пожалуй, сильнее всех. Я слышал, как от удара вышел воздух из его легких и крепко стиснула кулаки. «Здесь!» — воскликнула Вера, и на лице ее отразилась обида и досада. Она возмущенным взглядом окинула помещение. «Здесь!» — рыкнул Дмитрий, глава гибридов, и протянул руку, чуть было не схватил мальчика за куртку, но сложился пополам. Я подняла голову и увидела отражение зверей в глазах сверхов. Лица перекосились, и даже песец объединился с Никсом в этот момент, рычал, как и все. Напряжение можно было потрогать, и казалось, что нет выхода. Я понимала, что только меня не коснулась сила воздействия мальчика. Конечно, за исключением веры, которая по каким-то другим причинам не ломала своего сына Альфу. Только я среди них не боролась ни с внутренними демонами, ни со зверями, которых нельзя было спустить, на маленького, но такого сильного противника. И только я, пожалуй, действительно понимала, почему мальчик не подпускает ко мне и так хочет остаться рядом. Поставьте тут детскую кроватку и принесите еды, пусть побудет немного, как раз все остынут, предложила я, вздрогнув от недовольного рыка Никса. Казалось, мое предложение принесло облегчение всем, кроме него.